Глава 19. Обратно я вернулась без приключений, но так и не выспалась. В итоге, когда я после пар решила прилечь и отдохнуть, то отключилась до самого вечера и пропустила очередную тренировку. Ко мне заглянула Оливия, осведомилась, все ли со мной в порядке. По ее словам, ректор был очень обеспокоен моим отсутствием и все время спрашивал, почему я не пришла. При упоминании Крастора я испытала смешанные чувства. Не то прислушаться к его словам, не то начать ненавидеть. Через пару недель мне пришло письмо от Ариса, в котором он кратко сообщал, что вынужден задержаться еще на месяц. Его письмо было полно сожаления, но он заверял, что с ним все в порядке и волноваться не стоит. Для меня это означало, что извещение о беременности откладывается еще на месяц, как и разговор с отцом. Я стала часто писать ему, почти каждый день. Ответ от папы приходил ровно раз в неделю, где он заверял меня, что беспокоиться о нем не стоит, но приехать сейчас не может. В итоге меня не покидало ощущение, что я брошена всеми, оставлена одна наедине со всеми проблемами. Только визиты к Анжу раз в две недели давали мне ощущение, что я хоть кому-то нужна. До соревнований оставался месяц. Мы занимались все усерднее. Крастор присутствовал на каждой тренировке, чем ужасно нервировал меня какой-то момент в Академию вернулся Крис. Конечно, я первым делом подошла к нему и начала расспрашивать об Арисе, но Золотой Дракон отделался лишь общими фразами о том, что с ним все хорошо и скоро он вернется. «А ты зачем вернулся?» – прищурилась я. «Соревнования же», – пожал плечами он. «Более глупой отмазки и придумать невозможно. Однако с первого дня его появления…» Эльза сменила объект преследования и теперь хвостиком таскалась за другом моего мужа. Она строила ему глазки, случайно врезалась в него на поворотах и постоянно пыталась заговорить. Это не работало, так как Крис делал вид, что не замечает ее. Время пролетело быстро. Я была уже на четвертом месяце, и живот было все сложнее прятать. Приходилось ходить по академии в свободном кардигане, который своими широкими полами прятал от окружающих моих крошек. Незаметно закончилось первое полугодие, и вместе с тем я узнала, что закончился и весь первый курс. Как оказалось, в этой академии учебные периоды неравномерны. Первый курс длится всего полгода, второй курс – год, а третий, четвертый и все последующие – на усмотрение преподавателей. В зависимости от успехов конкретной студенческой группы устанавливается длительность обучения. Когда я узнала об этом накануне сессии, мои глаза были размером с блюдцы. Почему никто не сказал мне об этом раньше? Почему об этой незначительной детали не сказал ректор, когда принимал меня? И как я сама могла пропустить столь важный момент? К тому же подошел итог многих других проектов. Близилась премьера спектакля, который мы уже отрепетировали так, что текст от зубов отскакивал. Близилась сессия, а также магические соревнования. В вопросе их организации меня тоже ждал сюрприз. Как оказалось, они будут проходить на приграничной территории, в военной академии, студенты которой и будут нашими соперниками. Я морально готовилась к этому сражению, настраивая себя на победу. Никогда не думала, что во мне столько азарта, но, как оказалось, это так. Я жаждала победы и возможности проявить себя, несмотря на беременность, которую я почти не замечала. В одно прекрасное утро меня разбудил мягкий поцелуй в губы. Открыв глаза, я увидела перед собой лицо Ариса. Сначала решила, что это сон, но быстро поняла, что это не так. Он улыбался, а я замерла в нерешительности и волнении. Нужно ему как-то сказать. Нужно. «Что с тобой?» – хрипло спросил Арис. Улыбка его погасла. «Не вижу радости в глазах. Ты не рада меня видеть?» «Ну, что ты?» прошептала я, но как-то не слишком радостно. «Ты вернулся?» «Да, но всего на несколько дней». Арис склонился ниже и вновь поцеловал меня. «Ну уже, душа моя, улыбнись, что с тобой?» «Арис, скажи, что с моим отцом?» – спросила я, внимательно наблюдая за реакцией дракона. Он удивленно вскинул брови, моргнул и сглотнул. «С отцом?» – повторил он, делая вид, что не понимает, о чем я спрашиваю но я видела в глубине его глаз, что он прекрасно понимает, о чем я говорю. Насколько я знаю, он в красном клане, занимается делами, а что? «Я хочу его увидеть», — попросила, гадая, что ответит Арис. Безумно соскучилась. «Маша, это срочно?» — Арис свел брови к переносице. «У тебя сессия, спектакль. Может, подождешь?» «Нет», — жестко отрезала я. «Мне нужно увидеть его завтра же». Иначе я сойду с ума и сама отправлюсь к нему. И только попробуй меня остановить». «Хорошо», – сдался раздраженно Арис, прикрыв глаза. «Завтра мы навестим его. Может, теперь ты обнимешь меня?» Черный дракон протянул руки, предлагая прижаться к нему, что я и сделала. Раньше мне казалось, что эта встреча принесет только радость, но сейчас чувствую лишь напряжение. Даже когда я прижалась к Арису и вдохнула его пьянящий запах, мне не стало легче словно тяжкий груз повис на душе. «Есть еще кое-что», — негромко произнесла я. В горле встал ком. «Да», — заинтересовался дракон и отстранился, чтобы посмотреть мне в глаза. «Арис», — начала была я, но слова застряли в горле. «Маша, не пугай меня», — насторожился Арис. «Что случилось? Говори». «Арис, я беременна», — выпалила я на одном дыхании. Хотелось зажмуриться, но я смотрела ему в лицо. Мой муж все сразу понял. С минут он хмуро смотрел на меня в раздумье. Мне казалось, что у меня остановится сердце. Пусть скажет хоть что-нибудь. Понять по его взгляду, о чем он думает, невозможно. Уверенно хриплым голосом спросил Арис. Вид у него был совсем нерадостный. «Абсолютно», — кивнула я. «Знаешь, у меня даже есть фотография». Мне вдруг подумалось, что изображение малышей поможет ему осознать эту новость и воспринимать ее более позитивно. В конце концов, одно дело абстракция, а другое – реальное изображение будущих детей. Я протянула Арису фотографию, на которой четко были видны две головы наших двойняшек. «Что это?» – не понял он, всматриваясь в черно-белые очертания. «Это исследование внутренних органов», оно помогает заглянуть внутрь человека, понимаешь? О, боги! Едва Арис понял, что перед ним, его плечи опустились, словно непосильная ноша легла на них. Лицо дракона посерело, выражая ужасную трагедию. В этот миг все надежды на счастливый исход растаяли, как снег по весне. Арис не просто расстроился при известии о беременности, никогда не видела его таким поникшим, скорбным, разочарованным и опустившим руки. «Для него это настоящая трагедия!» Дракон молча смотрел на снимок, не отрывая взгляда. «Арис, все будет хорошо!» Чуть не плача, прошептала я. «Хорошо?» — шепотом повторил он. «Нет, Маша!» «После этого!» — сглотнул он. «Уже ничего не будет хорошо!» «Ничего!» Шумно втянув воздух, дракон встал, не глядя на меня. «Нужно сообщить семье», – произнес Арис с таким видом, словно ему необходимо сообщить кому-то о смерти родственника. «Сейчас?» – удивилась я. «Немедленно», – решительно кивнул он, все еще не глядя на меня. «Одевайся». Пока я принимала душ и подбирала одежду для визита в его дворец, Арис все еще сидел на кровати с видом абсолютно убитого человека. Я старалась не показывать свои чувства, уговаривая себя, что ему просто нужно время я ведь тоже не сразу приняла эту новость». «Ты ведь говорила, что беременности не случится», безжизненным голосом произнес дракон. «Говорила, что-то принимаешь». «Видимо, из-за наших злоключений я забыла выпить таблетку», – пожала плечами я. «Это был упрек с его стороны?» «Когда я собралась, Арис в кратчайшие сроки переместил нас в свой дворец и приказал собрать в малой столовой всех своих приближенных». Мать, сестер, Криса и еще двух близких друзей. Мы с ним сели во главе стола. Я хотела провалиться сквозь землю и с трудом удерживалась от того, чтобы не зарыдать. Почему я чувствую себя преступницей? Почему у Ариса такой вид, словно кого-то убили? Неужели беременность для него это настолько тяжелое событие? Аристарх, что произошло? Обеспокоенно спросила Катерина, когда все расселись по местам. Арис встал. Все взгляды были устремлены только на него. Он глубоко вздохнул и с крайне прискорбным видом сообщил. «Мария беременна». «Так это же прекрасная новость», – просияла его мать. «У нашего ребенка две головы», – выдохнул дракон, словно испустил дух. Катерина прижала ладони к рту, раздались испуганные ахи и вздохи. «Когда до меня дошел весь абсурд ситуации», Я не смогла сдержаться и начала ржать, аки лошадь. В столовой начались перешептывания, на меня бросали косые взгляды, а Катерина не могла прийти в себя после известия, сообщенного сыном. Сам Арис смотрел на меня с нескрываемой жалостью. Отсмеявшись, я вытерла слезы и прямо спросила. «Какие еще две головы? Ты что несешь?» Перешептывания тут же стихли, а во взгляде моего мужа промелькнула растерянность. «Ты ведь показала мне!» – нахмурился он, доставая из кармана смятую фотографию УЗИ. «Вот!» – дракон сунул ее мне. «Арис! Это двойня!» В моем голосе смешались смех, боль, разочарование и отчаяние, вызванное его глупостью. «Как двойня!» Таким растерянным и удивленным я не видела Ариса никогда, но сейчас не было никакого желания сочувствовать ему. В этом обществе публично оскорбить мужа значит совершить преступление, но я не выдержала. «Дурак!» – в сердцах воскликнула я и под пристальными взглядами всей его семьи выбежала из столовой. «Да ну его! Сил нет терпеть его глупость! Как можно было додуматься до подобной ерунды? Двухголовый ребенок! Да сам он безголовый!» Я прибежала в его спальню и захлопнула дверь. Затем, немного подумав, потребовала принести мне чай и пирожное с сырным кремом. Пройдя в гостиную, я упала в кресло и попыталась успокоиться. Умеет Арис вывести из себя. Однако долго побыть наедине мне не дали. Дверь покоев стремительно отворилась, и в гостиную вошел безголовый отец двухголового ребенка, собственной персоной. Выглядел он весьма решительно. «Маша, это уму непостижимо!» – воскликнул он с порога. Почему ты мне сразу не сказала, что беременна, да еще и двойней? Почему не прислала срочное извещение? Пусть я получил бы его позже, но получил бы. Ты хоть понимаешь, что повела себя крайне легкомысленно и безответственно? Знаешь что? В ярости я вскочила с кресла и с грозным видом подлетела к мужу. Я молчала, потому что боялась. Боялась, что ты заставишь меня прервать беременность, потому что не хочешь этих детей. «Ты говорил, что никогда не допустишь моей беременности. Запугал меня и теперь...» «Нет, так дело не пойдет. Я на две головы ниже Ариса, а эту речь нужно произносить с достоинством». Дракон смотрел на меня сверху вниз, как на ребенка, который совершил проступок. «Стой здесь!» – скомандовала я и вышла в соседнюю комнату за стулом. Поставив изящный предмет мебели прямо перед драконом, я встала ногами на мягкое сиденье, и тогда мое лицо оказалось выше на несколько сантиметров. И теперь я могу четко заявить, что ты чудовище, Арис. Я люблю этих малышей. Это мои дети, понимаешь? И ты совершил преступление, пытаясь отнять у меня возможность стать матерью. Только попробуй сказать, что нужно избавиться от них, и я задушу тебя своими руками. Понял? Понял, – улыбнулся Арис, смотря на меня так, словно ему очень хотелось рассмеяться. «Моя грозная малышка». С нежностью произнес он, не скрывая веселья. «Тебе смешно?» – прищурилась я. «Да», – не стал скрывать Арис, «но я не понимаю, почему ты злишься». «Потому что ты относишься к моей беременности как к чему-то ужасному», – с болью выпалила я. «Знаешь что? Если ты не изменишь своего отношения, я соберу вещи и уеду, рожу и воспитаю их сама, а к тебе мы не будем иметь никакого отношения». Мою пламенную речь резко оборвали, запечатав рот поцелуем. Арис обхватил мою талию руками и резко рванул на себя, вынуждая врезаться в его грудь и прижаться к нему, чтобы не завалиться на бок. Он целовал меня самозабвенно, нежно, но в то же время не позволяя отстраниться и заговорить. Поначалу я пыталась сопротивляться, упиралась в его грудь руками, но быстро поняла, что это бесполезно. Только когда я успокоилась, Арис прекратил поцелуи. «Не произноси больше таких слов», – мягко попросил он, глядя мне в глаза. Чтобы не происходило между нами, я – отец, а ты – мать. Лекари исследуют тебя, и тогда мы решим, как действовать дальше. У драконов не рождаются двойни», – изумленно прошептал он, покачав головой. «Это что-то из ряда вон выходящее. Как и все, связанное с тобой», – вздохнул он, одарив меня грустной улыбкой, в которой проскальзывала боль. «Все же он переживает» осмотр не выявил ничего нового. Развучало все то же, что я уже слышала от Анжа. Лекари удивились, что беременность протекает столь гладко, практически идеально. Это большая редкость даже для здоровых чистокровных драконец, а уж для полукровки, носящей двойню. Арис вел себя очень нервно. Поняв, что у него не будет двухголового ребенка, но будут два полноценных, Он требовал от лекарей самых подробных ответов и обсуждения всех рисков, даже самых незначительных. День прошел в разговорах и прогулках. Конечно, первым делом мы обсуждали беременность. Черный дракон был вынужден принять ее. Обратно уже ничего не отмотать. Лекари прямо сказали, что прервать ее без серьезного вреда для моего здоровья невозможно. Арис не стал делать вид, что эта новость его обрадовала. Он пребывал в задумчивости. То и дело спрашивая меня о самочувствии, об уходе за детьми и, конечно, о родах, пришлось заверить его, что я не умру. Когда все улеглось ближе к вечеру дракон смог расслабиться и без умолку рассказывал о том, как провел эти месяцы в пустоши, описывал сражения с морглами и тайные вылазки к границе демонов, делился смешными историями и байками. Когда эти истории закончились, мы вновь вернулись к обсуждению моей беременности. Незаметно наступил вечер. А за ним ночь. весть от двухголовом ребенке разнеслась по дворцу и теперь вся прислуга хихикала в коридорах пересказывая друг другу утренний конфуз. К сожалению, наше счастье вновь оказалось нарушено самым бесцеремонным образом. посреди ночи Ариса вызвали на службу, буквально вытащив его из постели. Он оделся быстро как пожарный, приговаривая, что это очень важно. как я поняла, произошло чрезвычайное происшествие. Мне было приказано спать и ни в коем случае не волноваться. Это прозвучало именно как приказ, потому что меня не покидало ощущение, что если я все-таки начну переживать, последует наказание. Утром лекари разрешили мне отправиться обратно в академию, о чем письменно уведомили Ариса. Он требовал, чтобы чуть ли не на каждое мое движение выдавали разрешение, и это ужасно бесило. Однако слово свое он сдержал, и на следующий день ко мне в академию прибыл отец. Я глазам своим не поверила, когда вернулась с занятий, а посреди комнаты стоял он, улыбающийся и счастливый. «Папа!» – воскликнула я и как маленькая бросилась к нему, повиснув на шее. «Как же я скучала по тебе!» Отец сжал меня в крепких объятиях, запечатлев на макушке долгий и сильный поцелуй. «Машка!» – мечтательно произнес он, и в этом слове отразилась вся его тоска по мне. «Ни дня не проходило, чтобы я не думал о тебе!» "Папа!" отстранилась я. «Спрошу тебя прямо. Тебя удерживают в красном клане насильно?» Отец вздохнул и прикрыл глаза. «Нет», — натянуто ответил он, — «у меня были дела». Глубы говорили одно, а взгляд, жесты и весь его вид совсем другое. Он словно кричал, «Не слушай меня, верь своему сердцу». «Скажи мне правду, папа», — прошептала я. «Дочь», — вздохнул он, — «расскажи мне о себе». «Это правда, что ты ждёшь ребёнка?» «Да», — улыбнулась я, потупив взгляд. «Уже четыре месяца. Представляешь, у меня двойняшки». «Правда?» — брови отца изумлённо поползли вверх. «Машка, но это же опасно. Как ты будешь рожать?» «Всё будет хорошо», — ответила я, вспоминая обещание богини. «Папа, знаешь, мне в последнее время снятся странные сны про маму». «Мне тоже». С неудовольствием ответил папа, чем удивил меня. «Снится, расспрашивает о тебе, советы дает, иногда даже предсказывает то, что случится в будущем. Странно все это». Я решила промолчать о том, что со мной мама была более откровенна. Однако нам с отцом не могут сниться такие сны просто так. Определенно, моя мать – непростая женщина. Вот только верить ей мне совсем не хочется, да и мотивы ее абсолютно неясны. «Что она говорит тебе?» – спросил отец. «Да то же, что и тебе, советы, предсказания, и пока она ни разу не ошиблась. Как считаешь, стоит ли ей верить?» «Думаю, что да», – без раздумий ответил папа. «Она твоя мать и вряд ли станет тебе вредить. Я жил с ней и любил эту женщину. Знаешь, она всегда была не от мира сего, так что неудивительно, что она вдруг стала с нами общаться таким способом». Я не чувствую от нее угрозы». «Расскажи мне о себе», – попросила я, взяв отца за руки. «Нет времени», – покачал головой он. «Это я хочу побольше узнать о тебе. Как ты себя чувствуешь? Как дети? Уже известен Пол? Мальчик и девочка», – обрадовала его я. «А Арис знает?» – нахмурился отец. «Он тоже понимал, что такая новость придется не по душе моему мужу». «Да, узнал вчера». Расмеялась я и пересказала отцу историю с двухголовым ребёнком. Отец смеялся так радостно, так открыто, что я залюбовалась. Как же я его люблю. «Папа, я не хочу, чтоб ты уходил. Останься рядом со мной». «Машенька, это не в моей власти». Отец вновь притянул меня к себе и поцеловал в лоб. «Поверь, даже если я далеко, то всё равно мысленно рядом с тобой. Ты мой самый дорогой и любимый ребёнок на свете». «Скоро станешь мамой и поймешь, какая это любовь». «Я убью тех, кто нас разлучает», – в отчаянии прошептала я. «Тише», – прошептал папа, – «не думай об этом, малышка. Тебя это не касается». Мы с папой провели вместе целый вечер, болтали, обсуждали всякую всячину, я делилась с ним своими проблемами и подозрениями. Признаться, после разговора с ним стало намного легче. Папа давал очень мудрые советы. Именно его близости мне не хватало в последнее время, его голоса, объятий, ласкового взгляда. Он любил меня беззаветной, безусловной любовью, а я любила его просто за то, что он мой папа. Вечером отец ушел. Я чувствовала себя маленькой девочкой, которая готова устроить истерику, лишь бы он остался рядом. «Я буду приходить каждую неделю», – пообещал он. «Не скучай и думай о своих детях. Я люблю тебя. Скоро все наладится, Машка». День магических соревнований наступил быстро. Накануне ночью я плохо спала, а утром меня не покидало желание кого-нибудь убить. Дело в том, что этому дню предшествовала целая цепочка неприятных событий и ссор. В один прекрасный момент выяснилось, что Арис был не в курсе моих тренировок, так как не получал от ректора никаких уведомлений. Крастор в свою очередь, уверял, что отправил ему все положенные документы и предъявил соответствующие записки от почтового мастера, так что к нему не придерешься. Весьма вероятно, что в условиях пустоши письмо просто потерялось. Это повлекло массу проблем. Первое оказалось неадекватное поведение Ариса. Он направил к Растору прямую угрозу, пообещав по возвращении оторвать ему все конечности за то, что тот заставлял его любимую супругу корячиться на тренировках. Арис не заявлял о беременности, но я понимала, что его злость вызвана именно ею. Конечно, досталось и мне» но письмо от мужа было достаточно мягким. Я списываю этот глупый поступок на помутнение рассудка, вызванное твоим особым состоянием. В нашу единственную встречу мы обсуждали только беременность и его службу. На соревнования просто не хватило времени. Арис строго-настрого запретил мне посещать тренировки. Я же ответила, что чувствую себя прекрасно. Он вызвал лекарей, и они подтвердили, что ничего не угрожает детям». Мой муж резонно заметил, что в ходе соревнований я могу пострадать, на что Крастор заявил, что его брошь, врученная мне в присутствии всех студентов, надежно защитит беременную и не будет противоречить правилам соревнований. Кстати, когда ректор узнал о моем положении, он испытал настоящий шок. Вид у него был настолько обескураженный, что мне сделалось не по себе. Наверное, Кросстор решил, что в таком положении я не смогу закончить учебу, да и соревнование под вопросом но на следующий день он уже выглядел более собранным, после чего выдал идею с брошью. Он лично провел несколько экспериментов со мной и этим загадочным артефактом, которые подтвердили, что никакого серьезного вреда нанести мне не удастся. Конечно, для Ариса это не аргументы. Он настойчиво требовал, чтобы тренировки немедленно прекратились, хотя никаких медицинских показаний для этого не было. Лекари в один голос твердили, что я в полном порядке, И раз за несколько месяцев со мной ничего не случилось, то бояться нечего. А вот у меня были вопросы к моему дрожайшему супругу. Например, какое отношение он имеет к тому, что мой отец пропадает в красном клане. Стоило мне настойчиво попросить Ариса о встрече, и папа тут же прибыл, пусть и ненадолго. В письме я прямо спросила мужа о своих подозрениях, и, надо признать, это охладило его пыл. Он сдержанно ответил, что мой отец находится в клане добровольно, но у него проблемы с семьей, поэтому он связан обязательствами. Хотелось бы верить, но верится с трудом, увы. Как итог, мне пришлось настоять на своем участии самым жестким образом. Фактически я вступила в конфликт со своим мужем, и наши разногласия подогревались моим недоверием. После того, как Арис прислал мне гневное письмо, в котором угрожал запереть меня в покоях до конца беременности, Я не выдержала и ответила ему в том же духе, заявив, что как только он попробует ограничить мою свободу, сразу же пожалеет об этом. В тот же вечер ко мне в комнату прибыли два дракона из черного клана с порога, заявив, что у них приказ припроводить меня во дворец черного клана. В тот момент я сидела на кровати и читала книгу. Два амбала выжидательно смотрели на меня, и по их взглядам я поняла, что они уже прикидывают, как меня скрутить так, чтобы не навредить беременной женщине. Мы долго смотрели друг на друга, и внутри меня закипал праведный гнев. Решил заточить меня силой, раз не смог договориться. В тот момент, когда его приспешники двинулись на меня, я сделала так, как учили на тренировках, вложив в свой посыл всю злость на Ариса за это решение. Один взмах рукой, и оба дракона с силой врезали в стену. Казалось, от удара покачнулось все строение. Они попытались встать, и тогда я нанесла второй удар – по очереди вышвыривая их в дверной проем, а оттуда в коридор. После трех прикладываний энтузиазма у них поубавилась, и драконы с трудом смогли подняться. В следующий раз буду бить на поражение, пообещала я магией, захлопнув дверь своей комнаты. Еще несколько часов ушло у меня на то, чтобы прийти в себя и успокоиться. В тот же вечер я попросила дядю спрятать пистолет Макарова так, чтобы никто и никогда его не нашел. «За все время у меня так и не хватило фантазии придумать, куда бы его спрятать, чтобы он точно не причинил никому вреда. Просто выбросить нельзя. Любой, кто найдет его, легко сможет застрелиться или застрелить окружающих. Но избавиться от него необходимо». «Не вопрос», – пообещал Рафик, пододвигая пистолет к себе лапой. «Я верила ему, ведь дядя всегда помогал мне и был на моей стороне, несмотря на свою колючесть». Он забрал оружие, пообещав, что я больше никогда о нем не услышу. Больше Арис никого не присылал. От него пришло письмо, которое я просто не стала читать. Никогда не думала, что дойдет до такого, но у меня не было никакого желания общаться с ним. Затем пришло еще одно, затем еще. Потом заглянул Крис, но увидев, что я не в настроении, ушел. В итоге, несколько дней до начала соревнований я не общалась с Арисом, о чем ни капли не жалела. Нас перебросили в военную академию прямо из кабинета ректора. До сих пор никто в академии не догадывался о существовании женской команды, и наше появление произвело ошеломительное впечатление. Нам выделили отдельную раздевалку, провели инструктаж, рассказали о правилах поведения на арене, которая будет представлять собой виртуальную реальность со множеством сюрпризов. Всего будет три уровня, на каждом из которых задача участников – Завладеть неким артефактом, который будет храниться в равноудаленном ото всех месте. Его легко можно будет увидеть по устремленному в небе столбу света. Команда, которая наберет больше всех очков, станет победителем. Очки начисляют и отнимают за самые разные действия. Потеря члена команды или оружия, неспортивное поведение и нарушение правил – это потеря очков. А победа над теми сюрпризами, которые таит в себе арена – это, напротив, начисление очков. Можно завладеть всеми тремя артефактами, но если у другой команды будет больше очков, то она победит. Находка артефакта просто завершает уровень. За полчаса до начала нас оставили в небольшой комнате, в которой мы смогли размяться и еще раз обсудить свою тактику. Часы тренировок сплотили нас, и теперь даже Мартина не воспринималась как враг номер один. В повседневной жизни мы не общались, но партнером на тренировках она оказалась действительно хорошим. Я сама удивлялась, как Арис позволил мне отправиться на соревнования. До последнего я ожидала, что он явится сам и попросту не выпустит меня из комнаты. Но ничего не произошло. Чёрный дракон не прислал писем и не отправил никого из своих доверенных лиц что-либо мне сообщить. Признаться, я уже начала волноваться за него, но в этот момент объявили о начале первого тура. Даже в тот момент, когда мы шли к арене, я не переставала думать об Арисе. И ведь не признаешься ему, что я участвую в этих соревнованиях для того, чтобы спасти ему жизнь. Если признаюсь, что во снах ко мне приходит богиня и называет себя моей матерью, он точно заберет меня из академии. В психушку. Арена представляла собой небольшое круглое помещение, в котором собрались пять разных команд, считая нашу. В каждой по четыре члена и все мужчины. Ни одной девушки. Стоило нам войти внутрь, как тут же все разговоры стихли. Все парни изумленно уставились на нас, и надо заметить, я их понимаю. Все они в разной степени спортивного телосложения, высокие, крепкие, а тут мы, небольшого роста, кроме Мартины, щуплые, маленькие. Я быстро отыскала глазами команду нашей академии. Парни пялились на нас, как на музейные экспонаты, только Крис выглядел спокойным и угрюмым. А Билард не сводил взгляда с Оливии, уронив челюсть, А ханс не мог понять шутка это или всерьез наконец кто-то осмелился подать голос это розыгрыш нет послышался голос Крастора. в этом году я выдвигаю женскую команду они же и минуты против нас не выстоят фыркнул кто-то не смешите это не шутка твердо стоял на своем крастор девушки тренировались так же как и вы и они имеют право попробовать свои силы «Надеюсь, вам хватит джентльменских навыков вести себя прилично с ними?» «Ну, не знаю», — усмехнулся незнакомый оборотень. «Я бы не упустил возможности зажать ведьмочку где-нибудь», — засмеялся он. Эльза ни капли не обиделась и даже послала ему обольстительную улыбку. «Команды, подойдите к черте», — прозвучало громогласно. «В центре комнаты я увидела пять красных линий, к которым мы и подступили» оказавшись очень близко друг от друга. Правила соревнований не изменились. Нельзя использовать запрещенные приемы борьбы, нельзя причинять страдания другим участникам. При этом он почему-то покосился на нас с девочками. А также недопустимо неспортивное поведение. Крис не договорил. В самый разгар его речи Эльза вышла из строя, сделала пару шагов и, поднявшись на цыпочки, поцеловала дракона в губы. На ее бедрах висел пояс, к которому крепилось множество мешочков с ведьмовскими припасами. «Это еще что такое?» – послышались возмущенные голоса. «Немедленно вернитесь в строй!» Она послушалась. Девушка выглядела весьма довольной собой, а вот Крис стоял в изумлении. Такого он явно не ожидал. «Начинаем!» – сдавленно произнес Мак и взмахнул рукой. «Раз, два, три!»